имеют общие интересы, или, что еще более вероятно, являются одними и теми же лицами. Но так далеко он не хотел заглядывать. У него всегда имелось конкретное задание, и он его всегда аккуратно выполнял. На следующий день он поехал уже по другому адресу, Где должен был найти прикрепленный к бордюру моста с внешней стороны полиэтиленовый пакет с пистолетом ТТ и задатком в долларах. Привычно засунув пакет в сумку, он вернулся домой, пересчитал деньги, недовольно поморщился, заметив несколько измятых старых купюр. Они могли бы платить и новыми долларами. Он посмотрел наряжавшие перед ним деньги. В конце концов, это была цена крови. Раньше ему вообще ничего не платили. Теперь он мог рассчитывать на гонорар. В проявленных фотографиях был обычный текст, где и как найти нужно моего человека. Он знал, что завтра выйдет на поиск. Он никогда особенно не торопился и сорок пять, но действовать по принципу на авось он не привык еще с тех пор, когда работал в ведомстве, носившем совсем другое название и внушавшем всему миру ужас своими тремя буквами КГБ. Впрочем, все это казалось давно забытой легендой. После развала страны минуло шесть лет. За это время его родное ведомство переименовывали столько раз, что не всякий сотрудник контрразведки мог бы без запинки вспомнить все его названия. Он покосился на пистолет. Кто бы мог подумать, что ему придется работать с таким оружием? И это после тех видов, которыми он владел. Однажды ему выдали даже экспериментальный образец и он умудрился попасть с расстояния, превышающего всякие разумные пределы. В газетах потом много писали о том, что убийца воспользовался каким-то укрытием рядом с жертвой. А теперь ему выдавали этот малопривлекательный ТТ, который он обязан был выбросить на месте преступления, чтобы продемонстрировать, как может действовать малообученный киллер. Найти нужного человека было несложно. В послании указывались адрес, название фирмы, местонахождение дачи, даже адрес его любовницы. В течение трех дней он осторожно следил за намеченной жертвой. Рядом с объектом постоянно находился телохранитель. Хотя этот бестолковый парень... Вряд ли сумел бы помешать кому бы то ни было убрать его хозяина. Был еще водитель, гораздо более опытный. Он всегда подавал машину прямо к подъезду, проверяя его перед тем, как должен был спуститься его хозяин. Очевидно, водитель раньше работал в милиции, либо КГБ. И хозяину было уже за сорок, он лучше обеспечивал безопасность своего хозяина, чем накачанный телохранитель, у которого в голове были одни мышцы. Следовало продумать место встречи таким образом, чтобы исключить возможность появления водителя, который также мог быть важен. Единственным местом, куда владелец фирмы приходил один, была квартира его любовницы. Он внимательно исследовал подъезд, проверил выход на чердак, который был закрыт, подобрал ключ к замку, Изучил комбинацию кода входной двери. Он любил все тщательно готовить, зная, что любая непредусмотренная мелочь может все испортить. Нужно было убедиться, что за дверью соседской квартиры не заводит собака и не появится милиционер, забежавший на обед. Проверив все, он начал ждать удобного момента. Он не хотел стрелять в глупого телохранителя, ибо всегда избегал лишней крови, считая это непростительным грехом. Работу нужно делать чисто. Таково было главное требование к настоящим профессионалам. Убийство случайных свидетелей — это не просто досадный прокол, а самая настоящая ошибка.